Следующие две недели прошли в спокойной работе. Первые дни 5-6 Трис часто отдыхала, каждые 3-4 часа возвращаясь на паучок, но затем втянулась и пахала, стараясь не отстать от Ника. Вследствие чего ему также пришлось ограничить свой рабочий день максимум 16-17 часами. Хотя в принципе он мог трудиться и все 20. Модифицированный имплантами организм позволял, но Страшила подобный темп точно бы не выдержала. От крейсера они отстыковались нормально. Из шестого мусорного поля тоже вышли вполне себе спокойно. Но едва только Страшила начала разгон, как начались неприятности. Первые признаки их проявили себя в тот момент, когда Трис закончил разгон и, включив автопилот, откинулась на спинку пилотского кресла. Спустя минуты три она зашевелилась и недоуменно обратилась к Нику. «Ничего не понимаю. Сеть как умерла. Ни одного сообщения не подгрузилось. Ник тут же развернулся к ней. «Это было очень необычно». Заходя в мусорные поля, мусорщики всегда отключали внешнюю связь. Никто не мог гарантировать, как среагирует на внешнее излучение какой-нибудь полудохлый внешний модуль или минная банка с протухшими мозгами. Тем более, что у мусорщиков-то связь некодированная и далеко не всегда узконаправленная. Так что опасность получить «получу вовсе не направленный тебе пакет информации», а какую-нибудь древнюю ракету с полусвихнувшимися мозгами или пучок жесткого когерентного излучения – вследствие того, что излучение твоей антенны было принято за излучение какой-нибудь неидентифицированной системы наведения, было вполне реально. Так что мусорщики, заходя в мусорные поля, всегда отключали внешнюю связь. Даже если направлялись в практически безопасные первое и второе. Это уже превратилось в традицию, так что к тому моменту, когда мусорщики выходили в чистый космос, на их сетевом аккаунте, как правило, скапливалось такое количество информации, что большинство пилотов первые пару часов полета проводили в сети, разгребая накопившиеся. Чем страшило и собиралось заняться, включив автопилот. «Интересно», — протянул Ник, а затем, развернувшись к консоли управления оружием, внезапно начал быстро набирать на нем какие-то команды. И спустя всего пару мгновений паучок содрогнулся, что означало старт какой-то ракеты. Страшила недоуменно перевела взгляд на экран оружейного контроля. Партнер с какого-то хрена отдал команду на пуск станции до разведки целей. И тут «Паучок» содрогнулся еще пару раз. Потому что во след станции до разведки пошли уже обе ракеты средней дальности. «Ты еще! Ошеломленно вскинулась Страшила, забыв о больной челюсти и разворачиваясь к партнеру. «Вот сейчас и посмотрим, чего». Хищно прошипел Ник, вглядываясь в экран и спустя мгновение рявкнул. «Ага, вот они, голубчики!» Трис снова перевела взгляд на экран и зло взвыла, стараясь все же не двигать больной челюстью. Впереди, заглушив двигатели и переведя реактор на минимальную мощность, вследствие чего простенький сканер бота их и не видел, повисло четыре мусорщика, но мощная военная станция до разведки целей их засекла практически мгновенно. Впрочем... Притаившихся в засаде мусорщиках также заметили приближающиеся ракеты. Так что уже через пару-тройку секунд все четверо выплюнули факелы двигателей и рванули в разные стороны. Но трём из них это не особенно помогло. Ракеты добрались до своих целей. Двое почти мгновенно исчезли во вспышках мощных взрывов, а третий... В третий Ник направил станцию до разведки целей. Она представляла из себя точно такую же ракету средней дальности, но вместо боеголовки у нее был установлен комплекс разведывательного оборудования. Так что особенных повреждений, поджидавшему их мусорному кораблю, она нанести не смогла. Но кое-что сделать удалось. Например, повредить дюзы, вследствие чего и так неуклюжий мусорный кораблик повело в сторону и закрутило вокруг своей оси. Впрочем, Способность мусорщиков к почти интуитивной правильной ориентации в пространстве позволила пилоту довольно быстро выровнять свой кораблик и устремиться вдогон за последним из четверки, который оказался полностью невредим и в настоящий момент отчаянно улепетывал от места засады. «Ах, суки!» — в пришедшем по сети сообщении от Страшилы чувствовалось клокотание эмоций. «Да они на меня засаду устроили! Урою!» «На нас, партнер! На нас!» — усмехнулся Ник. Как эти налетчики шаблонно одинаковы. В доке баловались с подавителем. И здесь опять. Знаешь, нам стоит догнать этот еле шкандыбающий кораблик». Ник кивнул на экран, на котором слегка покореженный тараном станции до разведки цели, мусорщик старательно набирал скорость. Но вследствие полученных повреждений делал это как любовник, пришедший к свежеиспеченной вдове. То есть медленно и печально. И у паучка были все шансы часа через полтора догнать этого инвалида. Я хочу, чтобы он честно рассказал, что они тут затевали. Сама знаю, зло огрознулась, страшила, но затем, поняв, что Никто как раз и не заслуживает такого отношения, смягчилась. А ты, партнер, быстро сообразил, в чем дело. Но я не уверена, что он все честно расскажет. Разбой это не менее пяти лет на сортировке, даже без убитых. Не думаю, что он будет отнекиваться, усмехнулся Ник. Двоих из их шайки мы уже приложили. Так что мне кажется, что я сумею его убедить в том, что если он не окажется нам в чем-то полезным, то отправится вслед за ними». Трис покосилась на улыбающегося напарника и тоже ухмыльнулась. «Осторожно, чтобы не потревожить заживающую челюсть». Да уж. После всего случившегося в доке Укса репутация Ника как крайне опасного типа взлетела до невиданных высот. Вряд ли этот урод, пытающийся сейчас удрать от них на искалеченном корабле, рискнет на него тянуть. Удиравшего мусорщика они догнали уже через час. Благодаря Трис. Ник и раньше знал, что она великолепный пилот, но даже не представлял себе, насколько. Каждое движение беглеца, любой его маневр, любая попытка ухода не только не достигали цели, а наоборот, сокращали расстояние между ним и преследователем. И вот, наконец, беглец оказался в пределах радиуса досягаемости турелей. И Ник тут же переключил прицельный комплекс на захват целей. Похоже, это не осталось незамеченным на преследуемом корабле потому что спустя несколько секунд с него последовал запрос на связь, хотя весь предыдущий час он старательно игнорировал подобные запросы, направляемые с паучка. «Кто вы такие, что вам надо от меня?» — заорал пилот мусорного корабля, испуганно пялись на них с экрана. В ответ на это Ник, хищно улыбаясь и не встревая в разговоры, выпалил ему по курсу из двух носовых турелей. «Что вы делаете? Я просто лечу по своим делам! Вы что, пираты?» «Неправильный подход!» — рявкнул Ник и засадил ему шар плазмы прямо по пространственной раме с манипуляторами. Обстрелянный мусорщик повело в сторону, и он резко сбросил скорость. «Что вы делаете?» — снова заорал его пилот, похоже, впавший в полную панику. «Ну, родной!» — плотоядно улыбаясь, произнес Ник. «Ты же догадываешься, что мы хотим от тебя услышать, не заставляя нас простимулировать тебя еще сильнее!» Тот бросил на Ника испуганный взгляд и отчаянно уставился на трис. «Страшила, ты чего? Ты с ума сошла? Я... Я буду жаловаться в ассоциацию!» Та ухмыльнулась. Она давно узнала этого слезняка. Это был доджи-крыса, мусорщик из числа мулов, известный в основном тем, что частенько драл горло на предмет справедливости. Но вмешиваться в разговор Ника она не собиралась. Ещё полчаса назад Ник попросил её не вмешиваться в его общение с этим героем. Впрочем, даже без этого она уже раньше решила не встревать. В конце концов, в доке он всё разыграл так, что они выбрались из почти безнадёжной ситуации практически без потерь. Именно так, без потерь. Потому что понесённые ею телесные повреждения, по сравнению с тем, что их ожидало, можно было отнести к минимально возможным потерям. К тому же, всё могло обойтись и куда легче, будь она поумнее ибо в том, что случалось с ней, Страшила была виновата сама. Думала бы мозгами, не избили бы так. Да и, если честно, после короткого разбора его планов и действий, которые Ник провел по ее просьбе, Трис стало понятно, что ее упрямство и несгибаемость не только не помогли, но и во многом мешали воплощению этих планов в жизнь. Хотя Ник говорил наоборот, мол, она довела ситуацию до крайнего предела. Именно из-за ее мужественного поведения Бук оказался в таком взвинченном состоянии, что появился шанс не только на разногласия, но и на конфликт. Но она, проанализировав всю ситуацию еще раз, пришла к выводу, что все не так, и что, придерживая на язык, не только была бы целее, но и конфликт интересов между двумя группировками возник бы несколько раньше. Хотя да, не факт, что в этом случае он перешел бы в столь острую фазу, как драка. С этим он был прав. Но Нику этого, как она прикинула, не особенно требовалось. Его устроило бы простое переключение внимания этих уродов с них друг на друга. Всё остальное он сделал бы сам. Так что теперь Страшила решила, несмотря на весь свой неуёмный характер, заткнуться и отойти в сторону, предоставив возможность партнёру разыграть партию по своим планам. Вот почему в ответ на обращение крысы она всего лишь ухмыльнулась. Ник же сделал ещё один залп, на этот раз напрочь отбив заднюю часть пространственной рамы, после чего предупредил. «Третий будет по боту!» «Я не виноват!» — заорал крыса. «Это все мордатый!» «Вот!» — удовлетворенно заявил Ник. «Похоже, до вас неуважаемый начинает доходить, о чем мне с вами будет интересно поговорить. Продолжайте в том же духе. Пока мне интересно, я не стреляю». И из уст мусорщика рекой полилась информация, как выяснилось. Гробануть Страшилу эта шайка замыслила сразу после их прошлого возвращения. Но сначала это были только мысли и разговоры. Причем они даже слегка затихли после того, как сообщники разузнали о новой конфигурации паука. У них-то на четыре корабля было всего две турели, причем не крейсерского, а более низкого класса, против четырех таковых у паучка. Но когда до Мордатов дошла информация, что перед самым отлетом на Страшилу с партнером было произведено нападение, в котором Трис сильно пострадала, он решил, что это их шанс что, впрочем, все равно не вызвало у остальных особого энтузиазма. Про само нападение ходило множество слухов, в которых партнер Страшилы Трис представал настоящим монстром, в одиночку завалившим восемь человек, один из которых был модификантом. Но Мордатый сумел таки убедить всех, что все это — чушь. «Ну сами посудите, придурки. Если он такой крутой, с чего это Страшилу-то так избили?» Состояние здоровья страшило ни у кого из партнеров сомнений не было, поскольку сообщникам удалось раскрутить на информацию медтехника из состава той дежурной бригады, которая прибыла для оказания медпомощи в док Укса, подпоив его в одном из баров. По его словам, выходило, что Трис чуть ли не на последнем издыхании, и что если ее срочно не запихнуть в медкапсулу, то она вполне может откинуть тапочки. Косвенным подтверждением этой информации послужило также и то, что при уходе в рейд паучок от терминала отшвартовывал ее партнер. А это, по общему убеждению, было бы совершенно невозможно, будь страшила в состоянии хотя бы доползти до пилотского кресла. «И вообще, чего же он цельных два часа ждал, пока всех гасить начал? Нет, ни один кореш рассказывал, а у него братан в полиции служит. Там все не так было, как большинство думает». Эти пацаны сами себе подосрали, друг с другом сцепившись, а он только напоследок чуток вмешался. Так что не такой уж он крутой, я вам говорю. Короче, поскольку основная схватка должна была состояться в космосе, а страшила, от которой в этом случае исходила самая большая опасность, по всем признакам была основательно выведена из строя. Риск нападения сочли вполне приемлемым относительно возможного выигрыша. В конце концов, на кону стояли несколько миллионов лутов и они вышли на охоту, закончившуюся таким фиаско. Запротоколировав признание крысы, Ник велел ему продолжать двигаться в сторону, как котки, пообещав, если тот, не дай бог, сбежит, непременно отодвинуть все свои дела и озаботиться исключительно его поисками, и повернулся к Трис. «Ну что, партнер, что будем делать дальше?» Страшила задумчиво потерла висок. «Знаешь что, партнер, а скину-ка я это признание крысы кое-кому из моих друзей». «Сеть-то у нас уже час как доступна. Если крыса прав и на сбежавшем корабле действительно мордатый, ему приготовят очень теплую встречу». «Отлично», — согласно кивнул Ник. «Я тоже скину. Полицейскому инспектору, который занимается нападением на нас. Он мне показался вполне адекватным человеком». «Зачем это?» — удивилась Страшила. «Мусорщики свои дела предпочитают решать между собой, без легавых». «Нож нет», — мотнул головой Ник. Я из любой ситуации стараюсь выжить максимум. Мне нужно юридическое преследование этих ребят. Я собираюсь наложить лапу на все имеющиеся у них деньги. И те, что лежат на счетах живых, и те, что остались от мертвых. Так что пусть твои друзья Мордатова не слишком прессуют, чтобы не подставляться». Страшила окинула его мрачным взглядом и нехотя кивнула. Ей эта идея не очень понравилась. Но, блин, она же сама решила, что не будет мешать партнёру поступать в этом деле, как ему заблагорассудится». Больше до Кокотки никаких происшествий не было, а когда до станции им оставалось около 4 часов лёта, Ник неожиданно взял, да и выложил в сеть запись боя и признание крысы. Так что сразу после швартовки их в терминале встретила огромная толпа, состоящая не только из мусорщиков, но и из очень разного народа. «И какого хрена ты всё это затеял?» – мрачно спросила Ника Страшила, разглядывая народ толпящийся на настиле терминала. «Теперь что делать будем? Петь?» «Ну, кто как?» «А я понёсся гра Рэбболи. Я уже скинул ему те позиции, которые мы решили продавать через биржу, и он только что сообщил мне, что ждёт меня с огромным нетерпением». «Чего?» — взвилась Страшила. «Ты что это, собираешься скинуть всё это дело на меня? А ну, стоять!» «Партнёр», — проникновенно произнёс Ник. «Нам нужен пиар». Я хочу, чтобы по меньшей мере несколько следующих вылетов мы произвели спокойно, а не разбирались каждый раз с очередными придурками, свято уверенными в том, что мы должны с ними поделиться нашей добычей. Как там крыса заявил? А почему это одним все, а другим ничего? Это нечестно. Так вот, чтобы этого не было, надо сделать так, чтобы до каждого убогого умишка на кокотке дошло, что лезть к нам смертельно опасно» что мы, ребята, крутые и угрюмые, что мы сначала стреляем, а потом спрашиваем. Что приближаться к нам, имея на своей стороне чего-то меньше корвета, бессмысленно. И ты отлично с этим справишься, да ты уже сейчас зла на всю эту толпу. Так что ты будешь очень убедительна. А мне надо бежать». «Но я же не могу говорить», — обалдела произнесла Трис. «Вот и пойми этого типа. С одной стороны он вроде как ее подставил, а с другой...» как бы полностью отдает должное ее способностям и умениям. «Но зарычи на них и шарахни из бластера в потолок, а потом скинь всем по сети все, что ты обо всем этом думаешь». «Чего я тебя учить-то буду? Большая вроде девочка», — ухмыльнулся Ник, выталкивая ее через шлюз и тут же ныряя куда-то вбок. И в тот же момент терминал взорвался восторженным ревом. Город Ребели встретил Ника со всей возможной доброжелательностью. Нет, он не ждал его у входа и не встречал его лично у дверей своего кабинета. Да он даже задницу от кресла не оторвал. Но зато соизволил величественно протянуть своему не так давно принятому на работу сотруднику руку первым. Судя по округлившимся глазам секретарши, в этот момент как раз занимавшейся расстановкой на столе вазочки с печеньем, чашек и небольшого чайника, из которого исходил аромат хорошего кассили, это было просто неслыханным событием. «Как добрались, Ник?» Светский поинтересовался Треболе, когда ритуал рукопожатия был завершён, а секретарша испарилась из кабинета. «С некоторыми приключениями», — улыбнулся землянин. «Как же, наслышан!» — благосклонно улыбнулся Гра. «Надеюсь, эти слухи о нападении, которыми переполнена сеть, достаточно достоверны, и ваш корабль действительно не пострадал?» «О, да, это действительно так», — согласился Ник. «Так что груз в полном порядке. И как только терминал зафиксирует поставку, «Мы можем начать выставлять лоты на продажу». По лицу Гра Треболи пробежала тень, но очень легко, почти незаметно. Если бы Ник ее не ожидал, то вряд ли бы даже и заметил, потому что уже в следующее мгновение Гра тепло улыбнулся и широким жестом указал Нику настоявшие на его столе чашки, чайник и вазочку с печеньем. «Угощайтесь, Ник. Вторая чашка предназначалась именно вам». «Благодарю вас, Гра». Ник благодарно улыбнулся. Уже почти четыре недели не пил хорошего кассили. Несколько минут они с Треболи наслаждались этим самым хорошим кассили, а потом Гра, поставив чашку на стол, слегка наклонился к землянину. «Знаешь, Ник, я решил изменить соотношение распределения процентов между тобой и фирмой. Ты получишь равную долю, как полноправный брокер». Гра Треболи радушно улыбнулся. Ник сделал вид, что едва не задохнулся от восторга. «О, Гра Треболе, это... это... я вам очень благодарен. Это очень щедро, благодарю вас. Я уже могу внести это в мою личную учетную запись?» Лицо Гра едва заметно дрогнуло. Внесение подобного изменения в личную запись Ника требовало его собственного подтверждения. А он ведь пока еще не добился той цели, ради которой пошел на столь... Ммм... Большое поощрение этого молодого человека. У него были далеко идущие планы насчет дальнейшего сотрудничества. Но сначала требовалось убедить Ника принять их к исполнению и проследить, чтобы он действовал в строгом соответствии с ними. А уж потом, если все пройдет, как планируется, можно было бы и согласиться на незначительное, относительно последующих выигрышей, перераспределение прибыли. Но этот шустрый молодой человек взял и поймал его на слове. «И куда теперь одеваться?» «Ну, конечно, Ник, я же сказал...» Гротребли, поощряюще, улыбнулся и, ухватив со стола чашку с остатками кассили, сделал еще один глоток. После чего, заметив, что молодой человек слегка расфокусировал взгляд, похоже, старательно правя свою индивидуальную учетную запись, продолжил этаким на безразличным тоном. «Кстати, я посмотрел присланный тобой перечень выставляемого и прошерстил заявки. Думаю, наиболее логично будет выставить предложенное восьмью комплексными лотами». Это позволит нам получить наивысшую при Гра! мягко прервал его Ник, мгновенно вынырнув из сети и уставив взгляд на владельца брокерской конторы, отчего Треболь слегка побагровел. В конторе он был господином, царем, императором. Прерывать его не дозволялось никому никому и никогда, но Ник не обратил на его реакцию никакого внимания, хотя и заметил: он вообще очень внимательно наблюдал за Треболи на протяжении всего разговора. Гра! «Я вас очень уважаю. Да что там, я почти боготворю вас». Лицо Треббеля слегка смягчило цветовую гамму, но ему явно не понравился «почти» Ника. Что значит «почти» боготворю? Кому нужны и интересны подобные компромиссы? Я просто счастлив, что вы предоставили мне шанс работать у вас, и я понимаю, что вы намного лучше меня знаете, как заработать наибольшую прибыль. Но для меня сегодня наиболее важным является возможность как можно быстрее закрыть первые 100 сделок, и активироваться как полноправный брокер. Поэтому наш с партнером Груз мы решили выставить 117 лотами, начальной стоимостью от 52 и до 125 тысяч лутов». Ник замолчал, не отводя от Треболи благодарного восторженного взгляда. Что ж, владелец брокерской конторы попытался сделать так, как он, Ник, и предполагал. То есть постараться на как можно больший срок удержать Ника в положении брокера-стажера. Но Ник сразу же расставил точки над «и». Теперь тому останется только либо согласиться с Ником, либо отказаться от возможности продать привезенный Ником груз через свою контору. «Гра Треболи, мягко произнес Ник, когда пауза слишком затянулась. «Мне очень, поверьте, очень-очень хочется поработать в вашей конторе». Монументальная фигура владельца брокерской конторы едва заметно вздрогнула, потому что, несмотря на все почтение и чуть ли не благоговение, которым прямо-таки сочилась эта фраза, на самом деле она была угрозой. И перевод ее на более понятный язык звучал примерно так. «Соглашайся быстрее, тупица, а то я тут же переметнусь к твоим конкурентам и продам все через них». «Ну что ж». Гра сделал небольшую паузу, потом улыбнулся. Почти благожелательно. «Почти». А затем закончил. «Похвальное стремление, похвальное. Что ж, если ты настаиваешь, сделаем так. Твой товар, твоя сделка, твои правила». Выйдя из брокерской конторы, Ник связался со Страшилой и полторы минуты с уважением вслушивался в многоэтажные конструкции, сыпавшиеся на него по сети. Да уж, несмотря на весь его нынешний опыт в, так сказать, прикладной лингвистике, он по-прежнему был не слишком силен, после чего прервал излияние партнера. «Ладно, ладно, я все это и есть. Как все прошло?» На этот раз Страшила отозвалась не сразу. «Нормально», — буркнула она. Ассоциация взяла на свой счёт ремонт крановых балок. Ну, как бы в компенсацию за передачу нами им медкапсул по заниженной цене. Я их, балки то есть, ну это, слегка повредила. А Ранг сказал, что поскольку благодаря нам теперь есть где вылететь его челюсть, он на меня совершенно не обижается. Ник хмыкнул. Да уж, расстрелять из крановые балки, потому что как иначе она бы до них дотянулась-то? И свернуть близкому приятелю челюсть? Похоже, Страшила там разошлась не на шутку. Остаётся надеяться, что её буйство сработает так, как они и рассчитывали. «А у тебя как?» «Всё хорошо. Как только терминал зафиксирует поставку, выставляем лоты». «Уже», — боркнул Трис и пояснила. «Уже всё зафиксировано. Я попросила Ранка пока не вывешивать эту информацию в сети, ожидая, пока ты дашь отмашку. Но уже всё сделано». «Отлично», — обрадовался Ник. «Тогда я выставляю». И, кстати, партнёр, как насчёт попить кассили где-нибудь в приличном месте, а не в баре у папаши Монорайра? Ты, как-никак, уже давно миллионерша, а после текущих торгов окажешься достойна приставки мульти. Может, стоит сменить обстановочку?» «Не хочу», — буркнула Страшила. «Отстань. Меня уже всё так достало, что я спать пошла». Ник хмыкнул, пожал плечами и, окинув взглядом перекрёсток, на котором он притормозил для разговора с Рис, двинулся в сторону небольшого сквера. Самые фешенебельные кафе здесь размещались на окраине уровня. С них открывался великолепный вид на причальные терминалы кокотки. Но землянина космос уже достал, и он собирался присесть под каким-нибудь деревцем. Пусть даже он знал о том, что оно растет не в земле, а в кубе пористого пластика, сквозь который насос медленно прокачивал питательную смесь. В конце концов, еще один этап на пути к цели приблизился к своему завершению. Можно было часок и передохнуть.